Глава вторая. Тревога. Исправник наш Михаил Макарович Макаров, отставной подполковник, переименованный в надворного советники, был человек вдовы и хороший. Пожаловал же к нам всего назад 3 года. но уже заслужил общее сочувствие тем, главное, что умел соединить общество. Гости у него не переводились, и, казалось, без них он бы и сам прожить не мог. Непременно кто-нибудь ежедневно у него обедал, хоть два, хоть один только гость, но без гостей и за стол не садились. Бывали и званые обеды. под всякими, иногда даже неожиданными предлогами. Кушанье подавалось хоть и не изысканное, но обильное. Кулебяки готовились превосходные, а вина хоть и не блистали качеством, зато брали количеством. Во входной комнате стоял бильярд с весьма приличной обстановкой. То есть даже с изображениями скаковых английских лошадей в чёрных рамках по стенам, что, как известно, составляет необходимое украшение всякой бильярдной у холостого человека. Каждый вечер играли в карты, хотя бы на одном только столике. Но весьма часто собиралось и всё лучшее общество нашего города. с маменьками и девицами потанцевать. Михаил Макарович хотя и вдовствовал, но жил семейно, имея при себе свою давно уже вдовевшую дочь, в свою очередь мать двух девиц, внучек Михаилу Макарычу. Девицы были уже взрослые и окончившие своё воспитание. наружности мне неприятный весёлый нрав и хотя все знали, что за ними ничего не дадут, всё-таки привлекавший в дом дедушки нашу светскую молодёжь. в делах михаил макарович был не совсем далёк, но должность свою исполнял не хуже многих других. если прямо сказать, то был он человек довольно-таки необразованный. и даже беспечной в ясном понимании пределов своей административной власти. Иных реформ современного царствования он не то что не мог вполне осмыслить, но понимал их с некоторыми, иногда весьма заметными ошибками и вовсе не по особенной какой-нибудь своей неспособности. а просто по беспечности своего характера, потому что все некогда было вникнуть. «Душия, господа, более военной, чем гражданской», — выражался он сам о себе. Даже о точных основаниях крестьянской реформы он все еще как бы не приобрел окончательного и твердого понятия. И узнавал он их, так сказать, из года в год, приумножая свои знания практически и невольно, а меж тем сам был помещиком. Пётр Ильич с точностью знал, что в этот вечер он непременно у Михаила Макарыча встретит кого-нибудь из гостей, но лишь не знал кого именно. А между тем как раз у него сидели в эту минуту за Яралашем прокурор и наш земский врач Варвинский, молодой человек, только что к нам прибывший из Петербурга, один из блистательно окончивших курс в Петербургской медицинской академии. Прокурор же, то есть товарищ прокурора, на которого у нас все звали «прокурором», Ипалит Кириллович был у нас человек особенный, не старый, всего лишь лет 35, но сильно наклонный к чехотки. Причём женатый и на весьма толстой и бездетной даме, самолюбивый и раздражительный. При весьма солидном, однако уме и даже доброй душе, кажется, вся беда его характера заключалась в том, что думал он о себе, несколько выше, чем позволяли его истинные достоинства. И вот почему он постоянно казался беспокойным. Были в нём к тому же некоторые высшие и художественные даже поползновения, например, на психологичность, на особенное знание души человеческой, на особенный дар познавания преступника и его преступления. В этом смысле он считал себя несколько обиженным и обойдённым по службе и всегда уверен был, что там, в высших сферах, его не сумели оценить и что у него есть враги. В мрачные минуты грозился даже перебежать в адвокаты по делам уголовным. Неожиданное дело Карамазовых об отце-убийце как бы встряхнуло его всего. Дело такое, что всей России могло стать известно. Ну, это уж я говорю, забегая вперёд. В соседней комнате с барышнями сидел и наш молодой судебный следователь Николай Парфёнович Нелюдов, всего 2 месяца тому прибывший к нам из Петербурга. Потом нас говорили и даже удивлялись тому, что все эти лица как будто нарочно соединились в вечер преступления вместе в доме исполнительной власти. А между тем дело было гораздо проще и произошло крайне естественно. У супруги Ипполита Кирилловича другой день как болели зубы, и ему надо же было куда-нибудь убежать от ее стонов. Врач же... уже по существу своему не мог быть вечером нигде иначе, как за картами. Николай же Парфенович не Людов, та же ещё за 3 дня рассчитывал прибыть в этот вечер к Михаилу Макарычу. Так сказать нечаянно, чтобы вдруг и коварно поразить его старшую девицу Ольгу Михайловну тем, что ему известен её секрет. Что он знает, что сегодня день её рождения, и что она нарочно пожелала скрыть его от нашего общества, с тем, чтобы не созывать город на танцы. Предстояло много смеху и намёков на её лита, что она будто бы боится их обнаружить, что теперь, так как он владетель её секрета, кто завтра же всем расскажет? И прочь, и прочь. Милый молоденький человечек, был на этот счёт большой шалун. Его так и прозвали у нас да мы шалуном. И ему, кажется, это очень нравилось. Впрочем, он был весьма хорошего общества, хорошие фамилии, хорошего воспитания и хороших чувств. И хотя жуир, но весьма невинный и всегда приличный. С виду он был маленького роста, слабого и нежного сложения. На тоненьких и бледненьких пальчиках его всегда сверкали несколько чрезвычайно крупных перстней. Когда же исполнял свою должность, то становился необыкновенно важен, как бы до святыни, понимая свое значение и свои обязанностей. Особенно умел он озадачивать при допросах убийц и прочих злодеев из простонародья и действительно возбуждал в них, если не уважение к себе, то все же некоторое удивление. Петр Ильич, войдя к исправнику, был просто ошеломлен. Он вдруг увидал, что там все уже знают. Действительно карты бросили. Все стояли и рассуждали. И даже Николай Паршенович прибежал от барышень и имел самый боевой и стремительный вид. Петра Ильича встретило ошеломляющее известие, что старик Фёдор Палч действительно и в самом деле убит в этот вечер в своём доме. Убит и ограблен. узнала же это только сейчас при тем следующим образом марфа игнатьевна супруга поверженного у забора григория хотя и спала крепким сном на своей постели и могла бы так проспать ещё до утра вдруг однако же пробудилась Способствовал тому страшный эпилептический вопль Смердякова, лежавшего в соседней комнатке без сознания. Тот вопль, которым всегда начинались его припадки по đuчей и которые всегда во всю жизнь страшно пугали Марфу Игнатьевну и действовали на неё болезненно, не могла она к ним никогда привыкнуть. С просонья она вскочила и почти без памяти бросилась в коморку к Смердякову, но там было темно, слышно было только, что больной начал страшно храпеть и биться. Тут Марфа Игнатьевна закричала сама и начала было звать мужа, но вдруг сообразила, что ведь Григория-то на кровати, когда она вставала, как бы и не была. Она подбежала к кровати и ощупала ее вновь, но кровать была в самом деле пуста. Стало быть, он ушел. Куда же? Она выбежала на крылечко и робко позвала его с крыльца. Ответа, конечно, не получила, но зато услышала среди ночной тишины откуда-то, как бы далеко из сада, какие-то стоны. Она прислушалась, стоны повторились опять, и ясно стало, что они в самом деле из саду. Господи! Словно как тогда Лизавета Смердящая пронеслось в ее расстроенной голове. Робко сошла она со ступенек и разглядела, что калитка в сад отворена. «Верно, он сердешный там!» Подумала она, подошла к калитке и вдруг явственно услышала, что ее зовет Григорий, кличет Марфа, Марфа слабым, с тенящим, страшным голосом. — Господи, сохрани нас от беды! — прошептала Марфа Игнатьевна и бросилась на зов, и вот таким-то образом и нашла Григория, но нашла не у забора. Не на том месте, где он был повержен, а шагов уже за 20 от забора. Потом, казалось, что очнувшись, он пополз и вероятно полз долго, теряя по нескольку раз сознание и вновь впадая в беспамятство. Она тут же заметила, что он весь в крови, и тут уж закричала благим матом. Григорий же лепетал тихо и бессвязно, убил отца убил. Чего кричишь, дура? Беги, зови. Но Марфа Игнатьевна не унималась, всё всё кричала, и вдруг, завидев, что у барина отворено окно, и в окне свет, побежала к нему и начала звать Фёдора Павловича. Но взглянув в окно, видала Страшное зрелище. Барин лежал навзничь на полу без движения. Светлый халат и белая рубашка на груди были залиты кровью. Свечка на столе ярко освещала кровь и неподвижное мёртвое лицо Фёдора Палыча. тут уж в последней степени ужаса Марфа Игнатьевна бросилась к окна, выбежала из сада, отворила воротный запор и побежала, сломя голову на зады к соседке Марии Кондратьевне. Обе соседки, мать и дочь, Тогда уже започивали, но на усиленный и неистовый стук, вставни не и крики Марфы Игнатьевны проснулись и подскочили к окну. Марфа Игнатьевна бессвязно, визжа и крича, передала, однако, главное, и звала на помощь. Как раз в эту ночь заночевал у них скитающийся Фома. ми камподнили его и все трое побежали на место преступления дорогою марфа кондратьевна успела припомнить что давича в девятом часу слышала страшный и пронзительный вопль на всю окрестности из их сада и это именно был конечно тот самый крик григория когда он, вцепившись руками в ногу сидевшего уже на заборе Дмитрия Федоровича, прокричал «Отце-убивец!» Завопил кто-то один и вдруг перестал, показывала бежа Марья Кондратьевна. Прибежав на место, где лежал Григорий, обе женщины с помощью Фомы перенесли его во флигель. Зажгли огонь и увидали, что Смердяков все еще не унимается и бьется в своей коморке. Скосил глаза, а с губ его текла пена. Голову Григория обмыли водой с уксусом, и от воды он совсем уже опамятовался и тотчас спросил, убит аль нет, барин. Обе женщины и Фома пошли тогда к барину, И войдя в сад, увидали на этот раз, что не только окно, но и двери из дома в сад стояла Настеш отпертая. Тогда как барин накрепко запирался сам с вечера каждую ночь вот уже всю неделю, и даже Григорию ни под каким видом не позволял стучать к себе. Увидев отворенную эту дверь, Все они тотчас же, обе женщины и Фома, забоялись идти к барину, чтобы не вышло чего потом. А Григорий, когда воротились они, велел тотчас же бежать к самому исправнику. Тут-то вот Марья Кондратьевна и побежала, и всполошила всех у исправника. Прибытие же Петра Ильича упредило всего только пятью минутами. Так что тот явился уже не с одними своими догадками и заключениями, а как очевидный свидетель ещё более рассказом своим подтвердивший общую догадку о том, кто преступник. Чему, впрочем, он в глубине души до самой этой последней минуты всё ещё отказывался верить. решили действовать энергически. Помощнику годового пристава, тот чежь поручили набрать штук до 4 по нитых и по всем правилам, которых уже я здесь не описываю, проникли в дом Фёдора Палча и следствие произвели на месте. Земский врач, человек горячий и новый, сам почти напросился сопровождать исправника, прокурора и следователя. Намечу лишь вкратце. Федор Палыч оказался убитым вполне, с проломленной головой, но чем? Вероятнее всего, тем же самым оружием, которым поражен был потом и Григорий. И вот как раз это искали и оружие. Выслушав от Григория, которому подана была возможная медицинская помощь, довольно связный, хотя слабым и прерывающимся голосом переданный рассказ о том, как он был повешен. Стали искать с фонарём у забора и нашли брошенный прямо на садовую дорожку на самом виду Медный пестик. В комнате, в которой лежал Федор Палыч, никакого особенного беспорядка не заметили. Но за ширмами у кровати его подняли на полу большой из толстой бумаги канцелярских размеров конверт с надписью. «Гостинчик в три тысячи рублей ангелу моему грушеньке, если захочет прийти». а внизу было приписано, вероятно, уже потом, самим Федором Палчем и цыпленочку. На конверте были три большие печати красного сургуча, но конверт был уже разорван и пуст, деньги были унесены. Нашли на полу и тоненькую розовую ленточку, которую был обвязан конверт. В показаниях Петра Ильича одно обстоятельство, между прочими, произвело чрезвычайное впечатление на прокурора и следователя, а именно догадка о том, что Дмитрий Фёдорович непременно к рассвету застрелится, что он сам порешил это. сам говорил об этом Петру Ильичу пистолет зарядил при нём записочку написал в карман положил и прочь и прочь когда жеде Пётр Ильич всё ещё не хотевший верить ему пригрозил что он пойдёт и кому-нибудь расскажет чтобы пресечь самоубийство то сам Демья тя ослабляясь ответил ему не успеешь. Стало быть, надо было спешить на место в мокрые, чтобы накрыть преступника прежде, чем он, пожалуй, и в самом деле, вздумал бы застрелиться. Это ясно, это ясно, повторял прокурор в чрезвычайном возбуждении. Это точь в точь у подобных сорванцов так и делается. Завтра убью себя. а пред смертью кутёж история как он забрал в лавке вина и товару только разгорячила ещё больше прокурора помните того парня господа что убил купца Алсуфьева ограбил на полторы тысячи и тотчас же пошёл завился а потом не припрятав даже хорошенько денег тоже почти в руках неся отправился к девицам. Задерживало однако всех следствие. Обыск в доме Фёдора Палча, формы и проч. Всё это требовало времени. А потому и отправили часа за 2 прежде себя в мокрые станового Маврикия Маврикича Шмирцова, как раз накануне по утру прибывшего в город за жалованием. Маврикию Маврикиевичу дали инструкцию, прибыв в мокрое и не поднимая никакой тревоги следить за преступником неустанно до прибытия надлежащих властей, равно как изготовить понятых, соцких и прочь и прочь. Так Маврикий Маврикиевич и поступил, сохранил инкогнито. и лишь одного только Трифона Борисовича, старого своего знакомого, отчасти лишь посвятил в тайну дело. Время это именно совпадало с тем, когда Митя встретил в темноте на галерейке разыскивавшего его хозяина, причем тут же заметил, что у Трифона Борисовича какая-то в лице и в речах вдруг перемена. Таким образом, ни Митя, и никто не знали, что за ними наблюдают. Ящик же его с пистолетами был давно уже похищен Трифоном Борисовичем и припрятан в укромное место. И только уже в пятом часу утра, почти на рассвете, прибыло все начальство, исправник, прокурор, исследователь в двух экипажах и на двух тройках. Доктор же остался в доме Фёдора Палч, имея в предмете сделать на утро вскрытие трупа убитого. Но главное, заинтересовался именно состоянием больного слуги Смердякова. Такие ожесточённые и такие длинные припадки подучий, повторяющиеся беспрерывно в течение двух суток, редко встретишь. И это принадлежит науке, проговорил он в возбуждении отъезжавшим своим партнёрам, и те его поздравили, смеясь с находкой. При всем прокурор и следователь очень хорошо запомнили, что доктор прибавил самым решительным тоном, что Смердяков до утра не доживёт. Теперь, после долгого но, кажется, не необходимого объяснения, мы возвратились именно к тому моменту нашего рассказа, на котором остановили его в предыдущей книге.